14 июля 1927 года да так долго продержалась моя дама Лиза 14 июля в годовщину провозглашения их республики в день праздника свободы она сделала себе три укола но они не помогли большой камень застрял в желчном протоке и не желал проходить та кожа этот врач решительно настаивал на операции У вас, мадам Резо, вместо желчного пузыря мешок с камнями. Надо немедленно сделать операцию. Иначе я ни за что не отвечаю. Психимора все еще сопротивлялась. Но приступ длился семь часов, и она капитулировала. Однако перед отъездом в клинику она сочла нужным всенародно пригрозить нам Самые страшные карами, если мы натворим беду и отсутствие. Абат номер 6 получил строгий наказ. Множество наставлений и заклинаний обрушилось на отца, который неохотно оторвавшись от своих коллекций, спустился с чердака и был немедленно провозглашён главным наместником королевства. Фина получила необходимые ключи. Адныка свискке стелик по прежнему весель на внутренней стенке крепко заперт в английского шифоньера. Напрошение психима работа клянула каждого из нас в лоб сухим коротким поцелуем и по обыкновению перекрестила. Отец осенял нас крестным знамением, мягко касаясь наших лбов большим пальцем. Психима рыже царапала ногтем Наконец, приняв все предосторожности, Мегера мы добавили еще, и это прозвище к прежней коллекции ее кличек, кое-как взобралась в санитарную машину, и та покатилась по Платановой аллее. Наши многочисленные МП приветствовали ее по пути, согласно установленному ритуалу, Мы отправились сократейшим путём в ту часть парка, которая шла вдоль всех. Машина должна была проехать там, чтобы свернуть на Дж. По канаде мы все же махали платками, добавив совершенно сухими. Возنية, когда я учился в колледже, мне порой казалось, что я сижу в пустом классе, хотя кругом шумели мои товарищи. Застоил войти в старый надзиратель и комната как будто сразу наполнилась людьми. Важны не числа обитателей в доме, а их значимость. С отъездом все химеры хвалебные опустело. В угрюмой тишине двери хлопает так голко, словно кто-то стучал молотком по пустой бочке. Уже не слышно было крикливого голоса, отдававшегося оглушительным эхом. голоса, который созывал свой вывыдок, чтобы распечь нас бессовестных детей, якобы нарушивших границы площадки, где им дозволялось играть. Голос упоминутно утверждавшего, хотя мы и не думали противоречить: "Раз я так говорю, значит, это правда". Голос упокрывавшего все остальные голоса, даже когда он снижался до шёпота, слом нам не хватало этого голоса, её голоса, его голоса, психимара Конечно, мы были довольны, но счастье это не насовёжь. Нельзя сразу построить счастье на вековых руинах мучений. Нашу радость омрачало чувство неуверенности. Я вполне понимаю смятение почитателей Молоха и неумолимой Кали, вдруг лишившихся своих жлых богов, нам неким было заменить наше божество. Мне ненависть любить людей ещё сильнее, чем любовь. Наместник королевства нервничал. Он не любил ответственности, а главное, терпеть не мог мелочей жизни. За ужином, видя, что мы держим руки не так, как положено, и откидываемся на спинку стула, он ещё и необъяснимо выразить своё неудовольствие. "Поиздеетесь отцу те матери. Вы ведёте себя как обезьяны". Но тут же мс. Резоза был о нас. Он всецело был поглощен намазыванием масла на ломтики хлеба. Сливочного масла. Священнейшего продукта, который лишь для него одного выдавался по полфунта в неделю, ведь отцу требовалось усиленное питание для поддержания сил подорванных ночными бдениями. Занявшись своими бутербродами, старик больше не разжимал рта. Я говорю «старик», потому что это слово уже давно вошло в наш лексикон. Но теперь оно было оправдано сидеющими усами отца. Мать мы стали называть старухой лишь десять лет спустя. Этот день 14 июля, который с грехом пополам признавался законным торжеством в наших краях, у нас с национальным праздником – скорее считают день канонизации Жанны Д'Арк, закончился великолепным закатом. Косые лучи солнца вливались в окна, расположенные таким образом, что только в самый длинный день года происходило некое оптическое явление. Последним усилием и всего лишь на несколько секунд кончик милостивого луча касался лучшего украшения столовой, драгоценного гобелена и птиц. изображавшего Амура и Психею. Редкостное событие, и по старой традиции, установившееся еще тогда, когда Резо действительно составляли единую семью, по старой традиции, естественным образом канувшей в прошлое после смерти бабушки, все собравшиеся за столом должны были в эту минуту встать и обменяться друг с другом поцелоем мира. Вдруг отец вспомнил об этом. Он прес упорасчивении взгляды то на гобелен, то на пустой стул матери, ни кто и глазом не моргнул. Отец робко сказал: "Так что же вы, дети, ведь солнце освещает там ура?" Тише. Как посмеет англичанин на языке, о котором мы совсем позабыли говорить в тот вечер, быстрая перестёлка взглядами, холодное молчание, вот и всё. Нет, мы не обменялись с поцелуем мира. Но наше презрение к нежности стало на мгновение стыдливой нежностью. Отец, несомненно, оторвался в эту минуту от всего житейского. Какие воспоминания воскресли тогда у тебя, отец? Должно быть, возникло перед тобой видение прошлого, когда кругом было столько юных девушек, твоих сестер и их подружек, милых соседок, из которых была возможна избранница твоего сердца. Вот и всё. Финна уже убирала со стола грязную посуду, уже закатилось подтухлое солнце, уже летучие мыши замелькали в воздухе на своих кожаных крыльях, сменив белогрудых ласточек. Публичная исповедь не состоялась в тот вечер. Я заметил, как отец переглянулся с абатом номер 6. Когда Марсель встал на колени, наш наставник остановил его. Вы теперь уже большие мальчики. И вам не легится исповедоваться при всех. Иной раз нам может быть неловко от ваших покаяний. Однако дети, сохраните привычку каяться в грехах прямо Господу Богу. Я предлагаю соблюдать ежевечерне 2 минуты молчания. А после этого помолиться о выздоровлении вашей матушки. В парке заухала сова. Мне показалось, что это психимара выражает своё возмущение. И вдруг сова чуть слышно хлопая крыльями, слетела с ельвы и исчезла где-то в тьме, пронизанной сердитым кваканьем лягушек в реке Оме. И этоевание свободы продолжалось. На следующий же день границы отведённой нам территории были нарушены, абаттист сам привёл дордов в защиту такого акта. Ваши сыновья должны развивать свою мускулатуру в серизо, а не давно вышли из младенческого возраста, не в кубики с ними играть. Весь парк теперь был в нашем распоряжении. Я закопался со окрестностями в путь до самых далёких ферм. Забытые нашими скрипками одыванчики звёздочками пестрели на аллеях. В улище проездывало всегре, отец купил нам кожаные башмаки на деревянной подошве. В необходимости этой покупки его убедил намёками об автономер 6. С разрешения отца нам перестали брить головы. Удивительное дело отец терпеть реже страдал мигренями. Он по-прежнему увлекался серафидами и доверил нам свои сети, наказав ловить всех мух без различия. Я потом сам разберусь, говорил он. Папа сделал даже больше, привлёк нас к своим работам по составлению коллекции. Мы удостоились чести орудовать его булавками лупами, пузырьками сероуглеродом. Четыре мухи, ещё неизвестные энтомогам, недавно присланные из Шили папиным корреспондентам в целях определения, получили следующие наименования: Жакоби, Фердинан, Жонис и Марсели, Резон. по мнению отца, это было самое убедительное доказательство его нежной любви к сыновьям. Но по правде сказать, мы предпочитали ловить рыбу с сетью или тянуть бредень, в то время как обод направлял лодку мы с упоением загоняли рыбу. Я раскопал на чердаке старые вершии, ещё недавно запретные для нас, и каждое утро на рассвете, ещё до мессы, Рысторг он вскакивал с кровати и бежал к реке доставать их. Мы редко вытаскивали верши пустыни. Я видел, как бились в них головли, щуки лени и плотва. Иногда попадались случайные пленники водяные ужи. Весь улов отдавал тиной, но крестьяне ещё менее разбурчивы, чем мы. В худном брали у нас рыбу, а взамен давали мне банки с домашней гусиной тушёнкой. У Игэ психимара забыла оставить нам ключечекков с солениями и вареньями. Что касается матери, она всё ещё не поправлялась. Удаление желчного пузыря оказалось недостаточно. Хирурги были обеспокоены состоянием больной. организм которой был подорван неслыханной небрежностью к своему здоровью. Вначале она не желала никого видеть, кроме мужа, держу пари, что психимора не хотела показываться нам беспомощной и больной. Наконец, через три месяца она передумала и потребовала, чтобы нас к ней привезли. Отец решил удовлетворить их желание в два приема. В первую очередь поехали мы с ней. проежи. Расстояние в 33 км от деревшей Хвалебное до Танже показалось мне ужасно коротким. К этому времени у нас беззаконно отросли волосы, и мы в душе беспокоились, как к этому отнесётся психимора. Тревога оказалась не напрасной. Едва мы переступили порог палаты, как мать закричала: "Жад! Вы забыли хоблить!" У детей совершенно неприличный вид. Мама, тотчас же, возразил я, папа, находит, что мы уже большие, и нас неудобно стричь наголо. Психимора и брови не повела. Я нарочно развалился на стуле, надеясь услышать упреки за свое поведение, но упреков не последовало. Мать прекрасно понимала, что горизонтальное положение лишает ее власти и величия. метать громы и молнии в таком положении нет. Ей вовсе не хотелось быть смешной. На бледных губах у неё заиграла одна из её улыбок светская, и когда отец, взяв в руки шляпу и перчатки, сообщил, что в следующий раз привезёт ей карапет, она вежливо возразила: "Не нужно, мой друг, я скоро вернусь домой". Слугагу она вернулась только через несколько месяцев, но эта угроза сильно нас встревожила. Вечером за ужином отец сидел угрюмый, абат озабоченный, братья хмурились, а в довершение всего Фредди опрокинул миску с супом. "Вы же в последнее время совсем распустились", заорал старик. И набросился на хлеб с маслом, теперь он съедал уже по фунту масла в неделю. Однако после вечерней молитвы естественная детская беспоясность взяла верх. Отец тоже повеселел и даже захотел помастить. Это уражение из нашего семейного жур구나 начало прогуляться, пошататься по шляпке. Широкая платановая аллея Доходила до дома и, обогнув его, спускалась к реке, через которого был переброшен Величественный мост. За мостом аллея уже называлась не Платановой, а Красной, и тянулась до фермы Бертоньерф, между двух рядов красных буков. Уже наступили осенние холода. Отец скутался в старую куртку из козьего меха, потертую на локтях и сзади, поднимал воротник и поднимал воротник, и шел он вместе с нами в темноте. Обат Шу позоди, перебирая чётки, и вот началась беседа. Не помню теперь, какую тему затронули мы с Изофтом вечер. Помоститься после ужина с детьми и прочесть им лекцию имело, по-видимому, в глазах отца одинаковый смысл. В нём сказывался преподаватель, оставшийся без учеников. Вечерние ораторские упражнения освежали ему мозги. Мсье Резо много читал, и, конечно, не романы, а научные труды. Его эрудиция и необыкновенная память давали ему возможность говорить о чем угодно, крутить пластинки из своей дискотеки, как говорил позднее Фредди. Некоторые пластинки ставились часто, зато другие, самые интересные, мы слышали не больше двух раз. Если была хорошая погода и небо ясно, и отец... Любой из звездами пускался в рассуждение о космографии. Сириус, называвшийся в древности Сотис, звезда Бетельгейза, Три Волхва, Проксима в созвездии Центавра, которую невозможно увидеть невооруженным глазом, хотя она, кажется, наша самая ближайшая соседка, Венера и прочее небесное светило до сих пор стоят у меня перед глазами с такой же будничной непосредственностью, Как кухоня слов, раздражавшая наши барабанные перепонки. Стоило нам присесть на минуту под раскидистым дубом у колодца Святого Филиппа, как отец тотчас сообщил нам, что это дерево принадлежит не к виду такому-то, а к виду такому-то, который не надо смешивать с видом каким-то, дающим махнатые желуди. А Дуванчик это Эльвести в Парисе, а перечисляю на абум. Все ещё носит для меня латинские названия. На мёлк историческое имя брошенное в разговоре, и вот наша мысль направлена для Стаславна в прошлом семейству Ризо, нашего украинского края и Франции в порядке значимости. Доми Мишле, до да здравствует Ленотр «Фунг Брентановый Гашот». «Мы так близки к политике, мы почти касаемся ее, нам ее не избежать». В Сиризо хотел воспитать благомыслящих сыновей. Энергичный удар тростью, гасивший светлячка и взметавший солей гальку, подчеркивал в нужный момент доводы оратора. Чудовище, он же позор нашего времени, злой гений франкмасонства, носил имя Эриоу. Ведь этот человек имел наглость заявить на съезде партии радикал-социалистов, который нарочно был создан в благочестивом городе Ан-Дже, что на западе Франции сейфы зачастую запечатывают обладкой святого причастия. И для моего отца радикализм представлял собой серьезную, но отвратительную систему взглядов французских торгашей. Не стоит уж и говорить о коммунистах или даже о социалистах. Разве можно искать хоть какую-то обоснованность в политических воззрениях закренилых воров и убийц? А как же иначе назвать этих людей? О партии "Древое сердце у серозе" никогда не упоминал. Гадета Аксион Франсез с тех пор, как её осудил Папа Римский, исчезла из нашего дома. У нас четыре только Лакруа, для которой мой двоюродный дед иной раз кропал передвидца. Эта мешанина сведений преподносилась нам, надо признаться, на очень чистом языке, имевшем ценность хорошего соуса. Благодаря ему мы легко проглатывали каждый кусочек и не боялись несварения желудка. Некоторый избыток сослагательного наклонения и наукообразная напущенность плетели мне. А кроме того, нам возбранялось прерывать лектора. «Замолчи, я из-за тебя потерял нить рассуждений», — восклицал он. Мы могли лишь позволить тебе, когда отец переводил дыхание, задать почтительный вопрос или попросить каких-нибудь разъяснений. Отец отвечал зачастую весьма уклончиво, только при условии, что вопрос не заключал в себе скрытого возражения. Затем он снова заводил свой граммофон и сыпал афоризмами. Хороший тон, хороший вкус, хорошие манеры, право, каноническое право, Всем именам существителям предшествует прилагательное «хорошее», «хорошее», «хорошее» или на речи «хорошо». Все суждения процензурованы, к печати разрешается. Все, что не попадало в энциклопедию недозволенного, в списке запрещенного, все почтенные прописные истины обретали в нем своего лучшего поборника. И тем не менее... Можете не сомневаться, семейство Резо шло в авангарде науки и прогресса. Резо — это цвет нынешней интеллигенции, тормоз, регулятор, предохранительный клапан современной мысли. Дворянство стало ненужной кастой, изменившей своей исторической миссией и имеет ценность лишь в качестве лесных знакомств для брачных союзов. Эти никчемные люди, — говорил отец, — и какими-то непонятными мне путями приходил к следующему горделевому выводу. Наш род ведет начало от баронов Сент-Эльм и виконтов де Шердей. Отец почему-то не видел, что и буржуазия тоже готовится изменить своей исторической миссии. Он разделял ее на касты и под касты, во главе коих, повторяем, шла наша буржуазия. Буржуазия — высокодуховная, подлинная, сильная. чисте, а puro bachikana и патриотизма свой в земли сливки избранных в неё входило 30, ну будем великодушны, самое большее 40 семей. Ниже её стояло буржуазия свободных профессий, и рядом с ней финансовая буржуазия, в которую, к сожалению, входило и семейство Плавеньев. Подразумевалось: вы мои собственные дети в конце концов являетесь лишь метисами этой разновидности. Существует, наконец, буржуазия коммерческая. Следовательно, и негацианты относятся к буржуазии, однако к низшему ее сорту. Вопрос о фармацевтах является весьма спорным. На худой конец их можно еще принимать у себя, но недопустимо водить знакомство с бакалейщиками и даже оптовиками. Народ. Существует также народ, ну, грубое простонародье, которому наплевать на гуманизм, который пьет красное вино, не разбавляя его водой, у которого излишне волосатые грудь, и дочери которого грешатся студентами. И вот этому самому народу радикалы предоставляют чрезмерную привилегию с той же гражданских и политических прав на душу населения – Насколько имеет любой из господ Резоум? Этот народ, обозначаемый по латыни не «populos», а «pleps» — это бесформенная магма безвестных существ, от которых неприятно пахнет потом. Народ, этот народ, надо рассматривать так же, как энтомолог рассматривает термитник, делая в нем ямки, срезы, не боясь при этом раздавить некоторое количество насекомых для вязчего блага науки и человечества. Разумеется, надо любить народ и приходить ему на помощь, если он ведет себя разумно. Созыв конференций, посвященных благотворительной деятельности, посещение работных домов для женщин, честность при расчетах с рабочими, составление назидательных брошюр, вязание теплых распашоночек для новорожденных – непреклонная строгость судебных установлений, несходительность к провинности солдатногобранцев, социальное стаханование, которому всё-таки далеко до коса взаимопомощи, право на забастовки, ограниченное законодательством о забастовках, приветливость в отношении к мелкой сложке, добрый день, голубчик, стаканчик вина, которым угощают почетльёнов у порога кухни, вот и допустимые виды заботливости о народе. все прочее — большевизм. Сообщив нам некоторые социальные истины, отец без перехода пускался в область научных истин, каковым, конечно, не следует пренебрегать, хотя значение их весьма преувеличено. Мсир из зоу восторженного склицал «Убедитесь в дивной гармонии Вселенной». Как видите, я не боюсь цитировать этого ужасного Ультера. Открывать законы природы — и ставить их на службу благополучию человека, классифицировать, определять, какие это делают с серфидами, всевозможные растения и животных, для установления пользы или вреда, который они могут принести роду человеческому, ставшему по воле Божией властителем земного шара, извлекать из своих познаний веские доводы в пользу диалектики веры, единственной подлинной науки, такова и историческая роль нашего семейства. Если бы все люди стали искренними, если бы большинство из них не были жертвами обмана или сообщниками франкмасонов, они с радостью променяли бы все энциклопедии на богословие. Подавленные этим красноречием, мы шли мимире дедом с отцом, и наш аббат следил за нами на почтчительном расстоянии. Некоторое время мы шли молча, размышляя над этими возвышенными и отвлеченными истинами. Но обычно в умсе Резо от его метафизики начиналась мигрень. «Уже поздно», — говорил он вдруг, — «идемте спать». И слевки избранных Резо, отец и Резо, старший сын, и Резо, средний сын, и маменькин любимчик Марсель в сопровождении святого аббата низкого происхождения — шли в усадьбу, прислушиваясь к зловещему хохоту лесных сов, досыта наевшихся полевых мышей.